Глава 8 я добираюсь до Паттерсонс чуть позже половины девятого. Уилл сидит в дальнем конце бара. Перед ним почти пустая чашка кофе. Я уже собирался уходить. Он обнимает меня. Обнимаю его в ответ, замечая, что Уилл успел принять душ и переодеться в свежую форму. Влажные волосы аккуратно причёсаны, но я знаю все его вихры, которые вылезут на свободу и едва высохнут. в и л п у г а ю щ и й не изменился. Та же сильная челюсть, те же длинные ресницы, та же энергичная грация, будто он наполовину человек, наполовину золотистый ретривер. Ты здорово меня ошарашил. Взаимно. Он смеется и делает знак бармену. Светловолосой женщине средних лет с мягким лицом и сильно подведенными глазами. Я заказываю Гиннесс и рюмку Джеймисона, потом о б о р а ч и в а я с ь к в и л л у Не присоединишься. Я на работе. На самом деле я на работе до тех пор, пока мы не найдем девушку. А, конечно. Не знаю, о чем я д у м а л Бармен возвращается с заказом, и я поднимаю стакан с пивом в сторону в и л л а Маленький шуточный тост. Поверить не могу, что ты до сих пор здесь. У тебя было столько планов. Правда? Он корчит рожицу. И куда я должен был отправиться? В тысячу мест. Куда угодно. Хочешь сказать подальше от тени моего старика? Наверное. Иногда я о нем вспоминаю. Он умел произвести впечатление. Багс Банни. Багс Банни — знаменитый мультипликационный персонаж, известен своим легкомысленным и беззаботным характером. Ага, он серьезно работал над этим делом. Часами тренировался, в чем-то он бывает сукиным сыном, но он забавный. Так он все еще здесь, в доме престарелых, в форт Брэгги. у и л накрывает пальцами чашку, Играет с ней, ему явно неуютно. Он немного не в себе, как они говорят. Ох, сочувствую. Ничего. Он поднимает плечи, потом опускает, пытаясь от чего-то освободиться. Правда, все еще может рассмешить моих ребятишек. Ребятишек? Здорово. Уверена, ты хороший папа. Я стараюсь. Мальчик? Девочка? Мальчик а девочка. 1 0 с я и д в И оба умнее, чем надо. А твоя жена? Чем она занимается? Бет преподает в школе Монте-Сори. Дальше по дороге. Давно там работает. Ученики очень ее любят. Симпатичная картинка. Инстинктивно бросаю взгляд на его левую руку. Ни кольца, ни следа от него, н е линии загара. Может, он просто не носит кольцо. А может, тут что-то еще, о чем он не говорит. А как ты? Надолго приехала? Пока не знаю. Я отвожу взгляд. Сейчас я живу одним днем. Замужем? Я замужем за своей работой. Ложь, в которой океан правды. Я немного отслеживал твою карьеру. Проект «Маяк». Ты хорошо справляешься. Прожектор. Поправляю я. Ну, да. Все эти пропавшие дети. Должно быть нелегко. Я бы не смог этим заниматься. Именно этим ты и занимаешься. Хочется сказать мне, но это будет нечестно. Как ты держишься? Спрашиваю я вместо этого. Уилл качает головой. Он выглядит усталым. Не спал с тех пор, как поступил звонок. Семья ждет ответов, но у меня их нет. ФБР подключилась. Для привлечения федералов нужны доказательства похищения. А их нет. Вообще никаких улик. И никакого мотива. Ни с в и д е т е л е й ни места преступления. Но ты думаешь, что ее кто-то забрал. Это просто ощущение, но... Да, я так думаю. Пару лет назад... Была история с девочкой неподалеку от Ричмонда. Исчезла прямо с собственного крыльца. Эмбер ш в а р ц г а р с и Похожий возраст, верно? Ей было 7 семь. м е ж д у семью и 1 5 ц ю целая пропасть. Кроме того, это случилось пять лет назад. А, точно. Он вздыхает. Прости, я забываю, что ты в отпуске. Всё нормально. «Москопы никогда не у х о д и т в отпуск. Есть основания подозревать семью. Не малейших. Мы все еще ведем допросы. Я полагаю, ты уже проследил всех зарегистрированных насильников в этом районе и тех, кто на условно-досрочном, всех со склонностью к девушкам такого возраста и подобным преступлениям?» Уилл странно глядит на меня. «Ты действительно хочешь об этом говорить?» Это моё единственное хобби. Пожимаю плечами, пью пиво. Возможно, ей манипулировали или затянули в какую-то грязь без её ведома. Хочешь сказать, вроде наркотиков, она выглядит чистой, как стёклышко. Возможно, секс. Кто-то может её контролировать. Брат и её матери обвиняли в изнасиловании, но это было 30 лет назад. «Может это быть, папаша к э м е р а т а к о е случается. Я подаюсь к Уиллу и не могу не заметить морщинки вокруг его глаз. Ему отчаянно нужен прорыв, и я ему сочувствую. Я отлично знаю, что он сейчас тянет, и как это тяжело. Она приемная. Это может что-то значить». Он бросает это слово... Как еще одну мелочь, которую стоит обдумать. Но для меня оно ближе, чем хочется. Кэмерон могла бороться с классическими проблемами приемного ребенка, проверяя любовь родителей на прочность. Или у нее могли быть целые слои эмоциональных шрамов, трудности с идентичностью, привязанностью и личными границами или тенденцией к саморазрушению. Возможно. Я стараюсь выдержать ровный тон, если у неё есть проблемы. Но ты только что сказал, что она чиста, как стёклышко. Я знаю. Блин. Уилл долго и громко выдыхает, потом машет бармену принести счёт. Надеюсь, ты скоро отыщешь след. Я тоже. В его словах не слышно убеждённости. Хочу тебе кое-что сказать. Я начинаю по-новому ценить папу, Теперь я понимаю, какое напряжение он испытывал, когда не мог все исправить. И ощущение неудачи. Его вздох несет груз поколений, как каждая ракушка вмещает в себя целый океан. Все ждали, что он вернет им ощущение безопасности. Но он так и не смог. Уилл говорит о д ж е н н и ф о р т Мы оба говорим о ней, не упоминая ее имя. «Ты уже видела к а л и б а Внезапно спрашивает у и ч т о к а л и б здесь?» Он вернулся почти год назад, когда скончался его отец. к а л и б у наследовал все, распродал все картины. У старого мерзавца были миллионы. «Правда?» Вызываю в память образ Джека Форда, эксцентричного отшельника, которого я знала. В запачканных краской джинсах и фланелевой рубашке С кривой стрижкой, будто он подрезал себе волосы кухонным ножом. Миллионер. Он мне никогда не нравился. Мне тоже. Что-то с ним было неладно. Знаешь, он так и не женился во второй раз. Неудивительно. Я думаю, что он был полезен людям. Как к а л и б Вроде нормально. Учитывая обстоятельства. Я редко его вижу. Я думала, он никогда сюда не вернется. В этом городе для него слишком много боли. Наверное, и для нас тоже. И все же мы здесь. Рассчитавшись по счету, выхожу за у и л о м из бара на тихую улицу, где в свете фонарей сверхъестественно сияют время и дева, такие же загадочные и завораживающие, как и раньше. Уилл останавливается посреди тротуара, моргает. Рад снова видеть тебя, о н а Это был не лучший год. Не стану врать. У меня тоже. Быстро обнимаю его, у д и в л я я с ь комку в горле. Веди машину осторожно. От одного пива не опьянеешь. Правда. Повторяй себе это всю обратную дорогу. Его машина, припаркованная рядом с моей. Я знаю, у него еще есть работа, но чувствую, Он почему-то тянет время. Может, просто о щ у щ а я его тревогу за девушку, а может, это чистая непрекаянность. Все рассказы о его безупречной семье могут быть выдумкой. Или с его браком всё отлично, но он сошёл с рельсов в чём-то другом. Уж я-то знаю, как быстро может придать т е б я твоя собственная жизнь. Открываю дверцу и успеваю у строиться за рулём б р о н к а когда Уилл подходит ближе г р у с т н ы й и б е з з а щ и т н ы й Он долго смотрит на меня, и внутри начинают тихонько гудеть опасения. Он что, собирается меня поцеловать? Но я ошибаюсь. Рад, что ты вернулась. Даже если ненадолго. В такое время, когда мир слетает с катушек, здорово иметь рядом друзей. Конечно, он прав. Я вернулась домой не ради этого, но он абсолютно прав.